Глава 43. Арик Буга подался вперёд, сквозь клубы пыли, высматривая войско брата. Дозорные давно сообщили, где стоит Хубилай, но хозяин Каркарума ждал, желая увидеть его своими глазами. Стены города белые, но за тёмной массой хубилаевских туменов Арик Буга разглядел лишь бледный отблеск, так от металла отражается солнце. Он стиснул рукоять меча, И кивнул. 12 военачальников ехали по разные стороны от него и уже оглядывались на свои тумены, ожидая разрешения к ним присоединиться. Арик Буга молчал. Орлок подвёл его, и он ещё не назначил нового. Зачем? Всё равно же не справится. Он хан, ему и командовать битвой. Командиры явно нервничали. словно опасались, что он оставит их при себе до тех пор, когда полетят первые стрелы. Тумен и Арикбуги проезжали по 50 миль в день без остановки. Воины устали, но начнётся сражение, и усталость как рукой снимет. Сам Хан усталости не чувствовал. Он уже видел воинов Хубилая, словно приросших к месту в ожидании. Арикбуга чуть не задохнулся от гнева при мысли, что они стоят на пути не пускают его, полноправного хана, в столицу!» И поклялся себе, что старший брат ответит за свою дерзость. Пусть не без труда, но воины не отставали от своего хана. Свободных коней тысячами подгоняли из конца колонны, чтобы всадники пересаживались, не теряя времени. Проскакавшие все утро кони быстро отставали, их больше не хлистали и не пинали под ребра. Ариг Буга приблизился достаточно. И видел ярко-жёлтые знамёна старшего брата. На высоких шестах, они напоминали хребет ощетинившегося зверя. Из далека вышитый символ не разглядишь. Зато Арик Буга увидел, где расположился уже хан. Вдруг Хубилай смотрит на него. Арик Буга содрогнулся, словно их взгляды пересеклись на пустой равнине. "Ван, ваша цель", объявил он командирам. Подарю Улус тому, кто привезет мне его голову. Ну, кто из вас сегодня станет властителем Улуса? Он с удовлетворением посмотрел на вспыхнувшие глаза военачальников. За такую награду они погонят своих людей с утройным рвением и накроют Хубилая, как лавина. Здорово он придумал. Разницу Орик Буга почувствовал, едва отправив командиров к своим войскам. Они буквально кинулись раздавать приказы. Скорость мигом выросла, тумены помчались галопом. Каждый из темников пытался маниврировать, чтобы оказаться в самой выгодной позиции для захвата знаменосцев. Арик Богу ухмыльнулся. В войсках разделяло меня и мили, а он растворил голодных волков парным мясом. У него больше воинов, они сражаются за великого хана. Разве не счастье? поучаствовать в такой битве. Измождённый дозорный чуть не лежал в седле, когда конь принёс его к последнему яму в сердце Каракорума. Объехать Хубилай-вы тумен не оказалось нелегко. Пришлось сделать большой крюк, уйти далеко за обычные маршруты гонцов, а потом скакать во тьме по невидимой тропке. Дозорный не спал уже трое суток. Не позволяли хубилайевы лазутчики, сторожившие каждую дорогу. Прошлой ночью он царапал себе плечо кинжалом, чтобы не заснуть, пока, спрятавшись в чаще, караулил вражеский отряд. Сейчас он теребил повязку и гнал усталого коня по городской дороге к яму. Разум издевался над ним, наполнял уши шепотом, а стоило разомкнуть веки, показывал цвета, которым нет названия. Юноша не знал, что случилось с его товарищем. Возможно, бедняге не повезло, и он нарвался на стрелу. В 18 лет гонец считал свои силы неиссякаемыми, но нынешняя поездка раскрыла ему горькую правду. Болела каждая клеточка тела, мозг словно сгустился, работал плохо, реагировал медленно. Наверное, поэтому юноша и не радовался, когда выскользнул из седла на руки ямским служителям. Они не смеялись ни над его видом, ни над запахом, ни над мокрым седлом. Мочился он, не спешиваясь. Прямо у города выстраивалось войско, и служители заметно волновались. Один взял из ведра мокрую тряпку и неловко вытер дозорному лицо, разбудил его и очистил от пыли и грязи. "Сумки нет", отметил один из них, скривившись. "Раз не записали, значит, ничего хорошего". Емской служитель легонько похлопал гонца по щекам. "Эй, парень, очнись. Ты доехал, ты на месте. К кому тебе велено обратиться?" Юноша поднял руки, раздосадованный столь грубом обращением, оттолкнул служителей и встал самостоятельно. "От имени хана я должен обратиться к начальнику стражи", прохрипел он. Кто-то протянул ему бурдюк с чистой водой, он с удовольствием глотнул и сплюнул себе под ноги, прополоскав рот полной липкой слюной. От такого заявления емские служители мигом всполошились. "Идите его во дворец", велел начальник станции. — О коне я позабочусь. Загнанный, изможденный, конь явно чувствовал себя не лучше, чем наездник. Начальник с хмурым видом повел коня во двор. Ему совсем не хотелось пачкать пол кровью. — Жду на ужин пару знатных кусков! — крикнул товарищ ему вслед. Начальник станции крик проигнорировал. Гонец тем временем ковылял прочь, а имской служитель поддерживал его за плечо. Он ввёл юношу к ханскому дворцу, понимая, что расспрашивать его не стоит. Башня дворца, увенчанная золотым куполом, виднелась издалека. Гонец смотрел на неё с благоговением и ковылял по улицам, превозмогая острую боль. Дворъ охраняли дневные стражники в блестящих доспехах. Они кивнули юнскому служителю и с подозрением уставились на его грязного спутника. Срочный приказ хана для начальника стражи объявил ямской служитель, упиваясь с редким шансом погонять стражников. Один из них свистнул, другой бросился бежать. Его сапоги так стучали по каменным коридорам, что служители дозорно еще долго слышали, как он торопится. — Есть вести о том войске? — спросил стражник. — Они выстраивались напротив ханского войска. Это последнее, что я видел, — ответил гонец, пожав плечами. Его голос звучал по-прежнему сипло. Сегодня всё решится. Стражник явно хотел спросить что-то ещё, но тут послышались шаги. Обратно бежали сразу двое. Начальник стражи не старался выглядеть солидно. Как некогда ставили сообщение от хана, а у городских ворот выстроилось вражеское полчище. Он бежал во всю прыть, а у ворот едва успел притормозить и схватиться за столб, чтобы сохранить равновесие. Нам нужно поговорить наедине? спросил он, задыхаясь. Этого мне не сказали. Хан велел передать, что время пришло. К удивлению гонца, начальник стражи побледнел и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Только это? Да, господин. Только что время пришло. Начальник стражи кивнул и, не сказав ни слова, ушёл. Четверым осталось лишь смотреть ему вслед. «Кому-то худо придется», — наконец пробормотал служитель. Кубилай смотрел то на свои тумины, скачущие вперед, то на вражеские. Оба войска двигались стремительно, смыкали и размыкали ряды, нащупывали слабости и провоцировали друг друга. Со стороны могло показаться, что воины несутся очертя голову, а на деле шла непрекращающаяся борьба. Стоило командира Марик Буги укрепить фланг, Кубилай и Урянхатай отвечали, подтягивая Тумен к другому флангу. В результате вражеское воинство снова выстраивалось в шеренгу, чтобы избежать массированной атаки на ослабленное крыло. При этом садники скакали галопом, сначала легким, потом быстрым, а каждый командир, попадая в зону обстрела, искал лазейки. На расстоянии трехсот шагов с обеих сторон полетели первые стрелы. Предельная дальность в купе с темпом сближения означали, что стрелы настигнут последние ряды. Кубилай заметил, как интенсивно обстреливают знаменосцев, и отдал новый приказ командиру, оказавшемуся поблизости. Мы выполнение приказа остались считано мгновение, но воины рванули влево, укрепили ряд Кубилая, ослабив тот, где ехали знаменосцы. А Рик Буга не успел сориентироваться, Когда Лае Сюренхтаем следили за построением его войска и заметили усиление левого фланга, манёвр тщательно скрывали. Тысячи воинов служили прикрытием. Арик Буга проглотил наживку. Он собирался ударить по рядам знаменосцев, где, по его мнению, находился брат. Убела едва замечал, как мимо него пролетают смертоносные стрелы. Он следил только за вражескими манёврами. Арик Буга направлял силы туда, где якобы был он, Хубилай, и смещал силы в одну сторону, чтобы нанести массированный удар и смять его фланг. В мгновение и стрелы десятками тысяч полетели между армиями, сталкиваясь в воздухе. Кони и люди падали как подкошенные. Хубилай дёрнул коня в сторону, чтобы тот не наступил на упавшего всадника. Потом заставил перескочить ещё через одного. Во втором ряду Он оказался, когда с обеих сторон опустили копья и обнажил меч. Справа от него воины Орикбуги взялись за копья слишком рано и под шквалом стрел устремились на знаменосцев. По строению вражеского войска Хубилай чувствовал гнев брата. Он дико закричал, но его крик утонул среди воплей и грохота. На Хубилая нацелилось вражеское копье. Сперва казалось, оно двигается медленно. Но потом разум справился с потрясением. Как её устремилась к нему, как хищная птица, всадники галопом неслись навстречу друг другу. Хубилай увернулся от удара, враг проскокал мимо по правую руку от него, Хан успел полоснуть всадника по лицу, на щёку ему упала капля крови. Конница Хубилая воспользовалась ослаблением по флангу, ведь Арик-Буга сосредоточил силы на другом. В последний момент его тумины по строениям напоминали копье. Кубилай оскалился. Знаменосцев ему не спасти, зато он может атаковать фланг, который благодаря им стал уязвимым. За считанные мгновения полчища скользнули мимо друг друга, словно танцовщики. Такие маневры по силам лишь самым умелым всадникам. Но Арикбуга допустил ошибку. Его войны углублялись во вражеские ряды, бросали сломанные копья, а фланги оставляли незащищёнными. Кубилай и Уренхатай одновременно отдали новый приказ, и на врагов посыпались стрелы, вырывая из седла сотни воинов. Десятки тысяч бойцов быстро не развернёшь. Каждое движение получалось мучительно трудным. Вражеский фланг мешал всё больше. Кубилай резко осадил коня и повернул Кун споткнулся о тело, испуганно зафыркал, но устоял. Хан показал мечом на вражеские тумены, и его люди рванули вперёд, подгоняя коней громогласным "Ура-ха!". Для рывка хватило лёгкого галопа. Тумены Арикбуги упорно двигались вперёд, и мечники рубили их, силящие привыкших стрелять из тяжёлого лука. Кубилай не отставал, со своими людьми пробился через первый ряд. Потом дальше. По мере того, как сменялись боевые порядки о Рикбуге, его менганы атаковали длинной шеренгой, чтобы вырвавшись вперёд, никто не попадал под фланговую атаку. Среди погибших и умирающих командиры спокойно отдавали приказы. Хан доверил командование им, невозмутимым, серьёзным ветеранам. Туминых убилая разорвали фланг Рикбугина части и раздавили его. Войны пробили в рядах огромную брешь, и вопреки усилям командиров Минганов, могли увязнуть в кровавой бойне. Не успел Хубилай распорядиться, как Уренхатай задействовал ещё два тумена, расширил линию атаки, отправил на вражеский фланг лучников, потом копьеносцев. Времени набрать скорость хватало. Они налетали на врагов, опустив копья, опрокидывая и всадников, и коней. Краем глаза Кубилай увидел, как упали его жёлтые знамёна. От такого зрелища туменные рикбуги ликующие взгревели и начали отбиваться с новыми силами. Задачу, ради которой нарушили свои стройные ряды, они выполнили. Войны рикбуги тотчас изменили тактику, отступили и начали перестраиваться. Хубилай выругался. Стрелы ещё вовсю летали, и он знал, если отдаст приказ сам станет мишенью. Два тумина арикбуги отделились от других, чтобы занять выгодную позицию. На глазах у Хубилай они отступили, яростно отстреливаясь, повесили луки на седла и обнажили мечи. Хан поморщился, кивнул себе и повернулся к свите. "Поднимите знамёна", крикнул он. "Покажите, что мы их дурачили". Слуги широко улыбнулись и развернули жёлтые знамёна. ловко сняв с них металлические кольца. Затем обменялись кивками и одновременно подняли шесты, так что знамена затрепетали на ветру. При виде знамен воины Хубилая подняли мечи, луки и закричали во все горло. Их вопли словно осадили тумины Орикбуги, хотя на деле это войска Хубилая рванули вперед. Ничто так не радует монгольских воинов, как удачная уловка на поле боя. Во-первых, Хубилай не пострадал. Во-вторых, Рик Буга пожертвовал тысячами воинов ради броска к ложной цели. Пусть недолго, но люди Хубилая радовались, натягивая тетивы луков. Потом ликование прошло, и они снова превратились в бесстрастных воинов. Полумиле от себя, за тысячами голов, Хубилай разглядел знамена младшего брата. Прежде он не смотрел туда, не желая видеть Орик-Бугу мертвым. Он хотел, чтобы тот выжил. Хотя если бы отец неба забрал его, послав стрелу или удар копья, Хубилай не огорчился бы. Лучники Орик-Буги, находящиеся в зоне досягаемости, начали стрелять вверх по немыслимой траектории, вдруг попадут. И свита вплотную приблизилась к Хубилаю. Засвистели стрелы, и хан стиснул зубы. Пожалел, что не взял щит. Но так он мгновенно выдал бы себя. Одного из знаменосцев сбили с ног, но другой мигом подхватил падающее знамя. Хубилай заскрепел зубами, поняв, что придется отступить. Фланговая атака увела его воинов вглубь боевых порядков противника, а его группа осталась незащищенной теперь, когда неминуемо последует контратака. Ведь Хубилай раскрылся перед братом. На миг он вгляделся в горизонт, надеясь увидеть тумины бояра. Его войско сражались на славу. Его командиры проявили себя с лучшей стороны. Хубилай уничтожил 4 тумена Арикбуге, потеряв в два раза меньше. Но битва ещё не закончилась, и над ним нависла большая опасность. Едва Хубилай подумал об отступлении, Уренхатай двинул свои тысячи на перерез ему, отогнал врагов и дал хану время отойти. Кубилай крикнул слугам, чтобы нашли ему место подальше от линии соприкосновения, и они направились вглубь войска. Его встречали радостными криками. Удачный манёвр Рунизев в шарик Бугу привёл в восторг каждого. Те, кто был знаком с Кубилаем по многолетней сумской кампании, поднимали мечи, приветствуя его, и спешили за своими туменами. Поле боев сдвинулось почти на милю. Войска атаковали, отступали, атаковали снова. Под бешеным натиском Орик-Буги Урен-Хатай оттянул два тумена назад. Неожиданно образовалось свободное место, куда хлынули враги, растерявшиеся, ведь им пришлось отбиваться от всадников, которые осыпали их оскорблениями. Урен-Хатай погнал врагов навстречу лучникам из резерва, которые теперь лихо опорожняли свои колчаны. Враги падали замертво. Лучники Орик-Буги не могли отвечать слаженно, и их быстро выбивали из седла. Урен-Хатай поднимал и опускал руку, давая сигнал «стрелять», потом поменял ряды местами, чтобы вперед выступили те, у кого еще остались стрелы. Удачный маневр расслабил и центр войска Ариг-Буги. Уцелевшие после безрассудного броска вернулись к своему хану и стали ждать новых приказов. Кубилай отступил на триста шагов, к вящему разочарованию лучников, которые в него целились. Со своего места он увидел — Как Ренхатая остановил наступление врагов, и как лучники снова синхронно выстрелили. Повернув голову, Кубилай заметил, как от порядков брата отделилась большая группа свежих воинов и направилась в обход взбудораженного центра. Он нервно сглотнул, сообразив, что эти воины могут атаковать Ренхатая сначала с фланга, потом с тыла. Кого бы послать на помощь? Кубилай немедленно отправил гонцов к своим командирам. Он снова вгляделся в горизонт. Ну где же бояр? С тех пор, как он вернулся из империи Сун, хан отерзал страх, что решающая битва затянется и прольётся слишком много крови, ведь друг друга уничтожали родичи монголы. Он уже потерял счёт жертвам, а если сражение продолжится, империю Чингисхана будет некому защищать. Вокруг дикое зверьё. Он нуждался в тех, кого убивали его люди. Он нуждался в каждом Кубила ещё раз взглянул на горизонт и словно окаменел, стиснув меч. Вдали появились тумены, тёмные линии, несущиеся галопом всадников. Радостное возбуждение прошло, когда Хан увидел, сколько приближалось всадников. Он тяжело вздохнул, чувствуя, как страх снова вонзает в него ледяные зубы. Слишком много. Он посылал с бояром в русские земли лишь 3 тумена, а к нему скакало куда больше. Хубилай закрыл глаза, опустил голову и попытался сдержать бешеное биение сердца, от которого его бросило в жар, а лицо сильно покраснело. Он мог сдаться или принять наихудшее из возможных решений и сражаться до последнего воина. Хубилай раздраженно вытер кровь со щеки, но вот войны Орик-Буги опять сдвинулись вперед с громкими криками, словно навстречу новой опасности. Хубилай вскинул голову, не отваживаясь вдохнуть полной грудью. Значит, это не подкрепление. Орик-Буга уже разворачивал своих знаменосцев и под защитой Туминов отводил их. У Хубилая закружилась голова, бешеный пульс стих. К ус поражению он уже знал и научился с ним мериться. Он так и не решил, что нужно делать. Его воины радостно вопили, и он вопил вместе с ними, приветствуя взмахами меча стремительно приближающиеся тумены и крича врагам: "Бросайте оружие!" Крик подхватили его темники, потом командиры Минганов, потом командиры Джагунов. Мгновение спустя кричали тысячи воинов: Шесть туминов тем временем приближались, свежие, беспощадные, с полными колчанами стрел и целыми копьями. Хубилай повторил приказ, за ним, его нестройным хором повторили тумины. Бринхата отвел их еще дальше. Меж войсками образовалась брешь, заполнять ее никто не спешил. Тумины и Ориг-Буги осадили коней и испуганно смотрели, как к ним во весь опор мчатся шестьдесят тысяч всадников. Хубилай не видел, как первый из воинов брата бросил на землю меч и пустой колчан. То был не просто воин, а командир Мингана. Многие из его бойцов спешились и, тяжело дыша, стояли рядом со своими конями. Когда Хубилай разглядел стяги бояра и бату, лишь Тумен, с которым ехал Арик Буга, остался в боевой готовности. Другие воины окружили его и призывали сдаться. Ариг Буга в мрачном молчании наблюдал, как Уренхатай собирает свои войска, как воины бояры и Бату с луками на готове подходят на расстояние выстрела. На помощь врагу подоспела свежая армия. Перед лицом такой угрозы воины последнего Тумина побросали мечи и отошли от знаменосцев, окружавших Ариг Бугу. Тот гневно велел им вернуться, но они не слушали. Кубилай понимал, что именно сейчас ему грозит самая большая опасность. Не имело смысла приказывать своим командирам, чтобы собрались вокруг него. Одна стрела могла лишить его жизни и подарить брату новый шанс. Кубилай не сомневался, тот будет сражаться до последнего и оставит ханство обескровленным. Никаких взглядов по сторонам. Хубилай погнал коня через поле боя. Его слуги расставляли воинов, которых мгновение назад убили бы. Казалось, целая вечность минула прежде, чем Хубилай увидел Рикбугу. Брат выглядел куда старше, чем помнилось Хубилаю. От волнения его изуродованный нос густо покраснел. Рикбуга до сих пор сжимал меч. Хубилай негромко отдал приказ едущим следом за ним. Они звучно натянули тетивы и прицелились в человека, свирепо посмотревшего на своего противника. "Сдавайся, брат", крикнул Хубилай. "Всё кончено". Глаза Ригбуги заблестели. Он злоглянул на свою свиту, и изуродованное лицо выражало крайнее презрение. Ригбуга смачно сплюнул. Намик к Хубилаю подумалось, что младший брат сейчас рванёт к нему и погибнет. Но ну, Арик Богдаславно прочитал его мысли и покачал головой. Он медленно расжал правую руку, и меч с волчьей головой на рукояти упал на траву.